21 глава. Зал салона Джина Лафита «Блэк Смит был забит в любое время дня и ночи. Один из самых знаменитых салонов Нового Орлеана, основанный в 1772 году, он являлся центром притяжения всех предпринимателей и плантаторов Луизианы. После торговых павильонов батон Руж, где владельцы плантаций больших и малых собирались, чтобы продать свой урожай, Салон Лафита считался вторым по значимости на южном побережье местом для заключения сделок. Вытянув длинные ноги, Томас не спеша раскуривал ароматную сигару, думая о выгодных контрактах, которые удалось сегодня заключить. Несмотря на то, что ему удалось выпасть из сдел в самый горячий период, Томасу удалось не только выгодно продать сахар и свеклу в баттон но еще и заключить несколько контрактов на следующий сезон. А значит, можно не беспокоиться о сбытии. Некий предприниматель из Бостона остался доволен качеством продуктов и теперь ждал сотен фунтов отборного сахара в новом году. Довольно улыбнувшись, Томас отпил виски и устало потер глаза. Усталость брала свое, напоминая о том, что он так и не отдохнул как следует после изматывающего путешествия по влажным лесам. Мысли невольно вернулись к Луизе. Она действительно удивила его маленькая храбрая подопечная – Воспоминания о том, как она, стискивая зубы, упрямо переносила все лишения, вызывали уважение и задумчивую улыбку. «Отдыхаете от трудов праведных?» На стул напротив опустился маркиз де Шабри. «Отличный выдался сезон, а?» «Если так дело пойдет, можно будет в будущем году прикупить пару соляных участков», — довольно улыбнулся Томас, пожимая протянутую руку. «Они хорошо поладили с Николасом де Шабри». Орингтон не мог не оценить его помощь в поисках Луизы, да и после, в первые дни торгов, он очень помог. Правда, потом дела призвали неугомонного маркиза обратно на плантацию. А Томас остался, и теперь он был несказанно рад встретить человека, которого уже почти готов был назвать другом. «Вы думаете, из них выйдет толк?» Заинтересованно подался вперед Николас, кивая официанту, расставлявшему перед ним ужин. «Уверен». Хитро подмигнул Томас, плеснув свой стакан и указав глазами на пустой маркиза. Тот пододвинул свой стакан и, дождавшись, пока он наполнится, наполовину кивнул. «Значит, стоит и мне об этом задуматься». «Зря я об этом обмолвился», — улыбнулся Томас. «Надеюсь, вы сумеете сохранить в тайне будущую сделку. А то к следующему сезону от соляных озер останется одно воспоминание, а нам придется выбирать из негодных участков». «О, тайну я хранить умею!» — широко ухмыльнулся Дешабри. «Хотя этому умению мне еще учиться и учиться у вас, Томас!» «Каждый из нас является кладезем тайн!» — протянул Орингтон, поболтав в воздухе рукой со стаканом. «Разве у вас их нет?» «Полно!» — легкомысленно выдохнул Дешабри. «Особенно тех, что касаются прекрасных дам, но вы, мой друг, воистину невероятный скрытник!» Утаить от меня свадьбу. Мне казалось, мы с вами достигли той степени доверия, когда такими счастливыми событиями хочется поделиться. Не понимаю, о чем вы. Нахмурился Томас, выпрямляясь и с досадой понимая, что Хмель незаметно взял свое тумане разум. О какой свадьбе идет речь? Вы женитесь? Я? Упаси меня от такого шага, Дева Мария. Дешабри шутливо взмахнул руками, но тут же посерьезнел. «Боюсь, единственное, что могла бы составить мое счастье, принадлежит не мне». «Сочувствую», — кивнул Томас, пытаясь понять, куда клонит Николас. «Но если вы не можете на ней жениться, то о какой свадьбе идет речь?» А вашей, Орингтон, ну хватит уже притворяться». А вашей свадьбе с леди Грейсток не говорит только ленивый». «С леди Грейсток?» — тупо переспросил Томас, чувствуя, что сейчас ему как никогда нужна трезвая голова. Кажется, Лафит добавляет в свой виски что-то дурманищее. Но я не собираюсь жениться на ней. Да и ради всех святых, зачем мне это надо? Хватит, Орингтон, это уже не смешно. Досадливо поморщился Николас. Я слышал об этом из уст мадам Мансиньи, та от мадам Жакар, а та, в свою очередь, от компаньонки леди Грейсток, миссис Пинс. Как много посредников у моей помолвки, усмехнулся Томас. То, что говорил Дешабри, походило на веселую шутку, но маркиз напротив, выглядел серьезным. «Слухи о репутации леди Грейсток после вашего возвращения пошли не самые хорошие. Он испытующе посмотрел на Орингтона. Когда объявили о вашей свадьбе, они быстро поутихли. Хотя некоторые из ваших достопочтимых дам все еще обсуждают чудесное спасение леди Грейсток и ваше в этом участие». «И она решила, что благодаря мне восстановит свою репутацию», процедил Томас, откидываясь на стуле. «Очень умно». «Орингтон, право слова, все восхищены вашим поступком». «Я и пальцем ее не коснулся», — невольно вырвалась у Томаса. «Почему за то, что я спас свою подопечную, я должен на ней жениться?» «Судя по вашей реакции, вы действительно не знаете о планах леди Грейсток». Потрясенно проговорил Дешабри. «Нет, не знал», — резко бросил Томас, сжав губы. «Как она могла? Не зная он, что ее похитили рабы Бишопа, то сейчас был бы готов поверить, что Луиза сама все подстроила, чтобы женить его на себе. Коварство женщин воистину безгранично». «Путь до Магдалены никогда прежде не был столь короток». Томас гнал коня, не обращая внимания на встречающиеся коляски и всадников, что испуганно шарахались от него в стороны. Злость на Луизу постепенно улеглась, сменившись всепоглощающим презрением. Томас в очередной раз убедился, что стремление решать свои собственные проблемы за чужой счет – это прерогатива женщин. Сколько раз он встречал таких, как Луиза, считавших, что мужчины им что-то непременно должны – И самой первой среди них была его мать, оставившая его в приюте из нежелания заботиться о ребенке, которому дала жизнь. После были сестры Милосердия, выторговывавшие пожертвования за счет его внешности. Женщины, имена и лица которых уже стерлись из памяти, чередою проходили через его жизнь, опустошая карманы и оставляя после себя горькую пустоту. И теперь Луиза. Томас подъехал к Магдалене, когда на лес уже опустились мягкие сумерки. Окна первого этажа приветливо светились, и чувство покоя и умиротворенности невольно пробралось в душу, усмиряя бушующий там яростный ураган. Решив не врываться в дом и не устраивать постыдных скандалов, Томас выдохнул и направил порядком уставшего коня к конюшне. Зайдя через кухню, он поднялся к себе по дороге, встретив слугу, состоявшего при нем, и отправив его готовить ванну. «Эти мансиньи действительно чрезвычайно невоспитаны!» Миссис Пинс отняла глаза от вышивки и покачала головой. «Спрашивать, когда назначат дату свадьбы?» «Неслыханно!» «Они не единственные, кто написал об этом!» Вздохнула Луиза, откладывая в сторону письмо, которое читала. «Не представляю, что скажет бабушка». «Уверена, графиня Грейстек одобрит ваш выбор». Миссис Пинс тепло посмотрела на Луизу поверх очков. «Вы поступаете верно, Лаис, поверьте мне». «Пока не могу с вами согласиться», пробормотала Луиза, беря в руки чашечку с успевшим остыть чаем. Брошенные, в попытке защитить свою подопечную слова о скорой свадьбе, подобно снежному кому, разрослись в события года среди местного общества. Прошла неделя, а ее уже засыпали письмами с расспросами о дате, о том, будет ли она заказывать платье в Лондоне или же обойдется тем, что есть, о том, куда они поедут в медовый месяц. То, что, как надеялась, Луиза останется просто словами и превратилась в новость, которую попросту нельзя игнорировать». Сказать сейчас, что свадьбы не будет, значило поставить на своей дальнейшей репутации огромный крест. Перед ней закроются все двери, а она никогда не выйдет замуж за подходящего человека. И все, что ей останется сидеть дома и вышивать, поглядывая в окошко, и обсуждая с горничной новости из вечерних газет. При мысли об этом у Луизы, обладавшей живым воображением, на глаза наворачивались слезы. Но еще больше ее пугала встреча с мистером Уоррингтоном. Как он отнесется ко всему этому? Наверняка новость вызовет у него негодование, и он будет совершенно прав, если откажется от свадьбы. Но почему он должен отказываться? Она богатая, знатная, и что ж тут греха таить? Привлекательная молодая особа. способная составить счастье любому, даже самому прихотливому джентльмену. Она образованно умеет вести дом, а в будущем обязательно сможет подарить своему мужу ни одного наследника. При этих мыслях Луиза обязательно краснела, представляя, как поднимутся брови мистера Орингтона, когда она дойдет до этого аргумента в своей речи. В том, что ей придется защищаться и оправдываться перед опекуном, сомнений не возникало». Тихонько вздохнув, Луиза поднесла чашечку к губам, собираясь сделать глоток, когда дверь в гостиную распахнулась, и на пороге возник мистер Орингтон. Белоснежная рубашка, светло-серый костюм, сапоги начищены до блеска, а влажные волнистые волосы слегка блестят. Кивнув мистеру Свенсону безмолвной тенью сидящему у незажженного камина, он молча смотрел на Луизу, полностью игнорируя миссис Пинс. «Мистер Рорингтон, Экономка, видя замешательство подопечной, которая так и не донесла кружку до рта, постаралась перевести огонь на себя. «Мы так рады вас видеть! По вам не скажешь, что вы только что с дороги!» И она красноречиво обвела взглядом его фигуру. «При всей своей невежественности я не мог не знать, что к невесте не принято приходить небрежно одетым». Холодно проговорил мистер Орингтон, не сводя глаз с Луизы. Та, в свою очередь, сумела взять себя в руки и, отставив чашечку на стол, мягко улыбнулась, надеясь, что улыбка не выглядит жалко. Мы действительно очень рады вас видеть», — пролепетала она, злясь на себя за то, что голос нещадно дрожит. «Позвольте поговорить с вами в кабинете», — процедил Томас, не двигаясь с места. Миссис Пинс тут же подскочила, не желая оставлять Луизу на растерзание опекуну пышущему яростью. Но тот остановил ее коротким жестом. «Я полагаю, что имею право поговорить с леди Грейс наедине». Компаньонка покорно опустилась в кресло, не успев даже толком из него встать. Луиза же напротив с трудом поднялась, чувствуя постыдную слабость в коленках. Поймав ободряющий взгляд миссис Пинс и сочувствующий мистера Свенсона, она выдохнула и, расправив плечи и вздернув подбородок, проследовала из комнаты, обойдя мистера Орингтона. Дверь в кабинет закрылась со зловещим, как показалось Луизе, стуком. Пройдя к столу, мистер Орингтон хотел было опуститься в кресло, но передумал, резко развернувшись и скрестив руки на груди. Луиза с тоской подумала, что надо было прихватить с собой вышивку или хотя бы редикюль. Еще никогда ей так не мешали ее руки. Робко улыбнувшись мистеру Орингтону, она поняла, что право начать разговор он оставляет за ней. «Мы действительно рады вас видеть», — проговорила наконец Луиза. «Не знаю, слышали ли вы последние новости. Они, возможно, покажутся вам...» «Слышал». оборвал ее Томас, не сводя с нее колючего взгляда. «И поначалу даже хотел потребовать от вас объяснений, но потом...» «Но потом...» С надеждой продолжила Луиза, чувствуя, как с души потихоньку скатывается огромный камень. «Неужели все служится так просто, и ей не придется уговаривать его?» «Потом я понял, что требовать их от вас бесполезно». Томас склонил голову на бок, вызывающе медленно пройдясь глазами по ее фигуре. «Леди вашего круга частенько прибегают к подобным уловкам, желая женить на себе. Вы лишь не стали исключением». «К подобным уловкам?» Нахмурилась Луиза, пытаясь понять, куда он клонит. «Не понимаю, что вы имеете в виду». «Ради всех святых, Луиза, давайте будем честны хотя бы друг с другом». Томас поморщился, как от зубной боли. «Вся эта история явно пришлась вам на руку, раз вы не применули ухватиться за нее». чтобы выгодно выйти замуж. «Скажите откровенно, вы узнали, что ваш жених женится, и потому решили не терять времени?» «Да как вы?» Луиза задохнулась от возмущения, чувствуя, как подступают слезы и зло загоняя их обратно. «Она не расплачется при нем, только не сейчас». «Вы действительно полагаете, что я все подстроила? Что я только и ждала момента, чтобы женить вас на себе?» «Да кто вы такой, чтобы я мечтала об этом?» «Как подобная мысль вообще могла прийти вам в голову?» «Кто я такой?» Отчего-то именно эта фраза впилась в мозг, вспыхнув в нем злой искрой. «Если я настолько незнатен для вас, не понимаю причин этого фарса. Вы действительно думаете, что мечтой всей моей жизни было выйти замуж за непонятного рабовладельца? И всю оставшуюся жизнь провести, обсуждая урожай?» «Я думаю, что мечтой всей вашей жизни было удачно выйти замуж, и вы упорно идете к этой цели. Но знайте, я не собираюсь потакать вашим капризам и следовать вашим планам. Я не собираюсь защищать то, что не пострадало, или отвечать за чужие ошибки». Тут он осекся, в глазах мелькнуло понимание, и едкая усмешка скривила губы. «Кажется, причины вашего поспешного переезда в Америку «Предстают с новой стороны». «Не знаю, сколько джентльменов добились вашей благосклонности». «Да как вы смеете?» Побагровила Луиза, подходя ближе. «Как вы смеете предполагать, что я...» «Не желаю слушать постыдные подробности вашей личной жизни, Луиза». Поднял руки Томас, словно возводя стену между собой и Луизой. «Говорить о благочестивых нравах высшего света тоже не стоит». — Я не собираюсь вас осуждать, каждый живет по собственной совести. Я лишь хочу поставить вас в известность, что свадьбы не будет. — Вы считаете, что я вышла бы за вас замуж после всего, что только что услышала? Луиза уже успела взять себя в руки и теперь смотрела холодно, упрямо задирая подбородок, пытаясь посмотреть прямо в глаза возвышавшемуся над ней Орингтону. «Я лучше проживу оставшуюся жизнь в одиночестве, чем стану вашей женой». «Что ж, думаю, в таком случае между нами более нет разногласий», – пожал плечами Томас, обходя стол и берясь за графин. Разговор, задумывавшийся как попытка разобраться в сложившейся ситуации, обернулся совершенно не так, как планировалось. Но Томас пообещал себе обдумать это позже. Сейчас же он старался не смотреть на замершую перед ним девушку, нервно сжимавшую и разжимавшую кулачки. Переживет, найдет другого, кто женится на ней. «Я не думала, что вы такой...» Лиза беспомощно замолчала, пытаясь подобрать определение, охватившему ее разочарованию. Оно оказалось настолько оглушительным, что не было даже слез. «И этого человека она считала самым благородным на свете!» И им она восхищалась, замирая от восторга. «Я не джентльмен, Луиза, я вас предупреждал», — устало выдохнул Томас, досадливо сжимая тонкие губы. Разочарование на ее лице читалось так явственно, что ему вдруг хотелось сказать или сделать что-то, способное стереть его. Луиза подняла на него свои огромные зеленые глаза и коротко кивнула, соглашаясь. Затем развернулась и медленно пошла к двери, — Но, взявшись за ручку, остановилась и, не оборачиваясь, тихо произнесла. «Я покину Магдалену в ближайшее время и вернусь в Англию с первым же кораблем». Ее голос дрогнул, но Луиза быстро взяла себя в руки, заставив продолжить. «Спасибо за оказанное гостеприимство, мистер Орингтон. Я приношу искренние извинения за доставленные неудобства». Луиза нашла в себе силы закрыть дверь тихо, хотя так хотелось хлопнуть ею так, чтобы штукатурка посыпалась ему на голову. Сжав губы, она молча прошла через гостиную, не обращая внимания на встревоженные вопросы миссис Пинс. Кажется, даже бросила ей что-то вроде «все в порядке». Лестница показалась бесконечной, но Луиза заставляла себя не спешить, чинно поднимаясь к себе. Однако стоило закрыться за спиной двери, стержень, что держал ее спину прямой, сломался, и Луиза осела на пол, содрогаясь от беззвучных рыданий. Едва ли она могла объяснить сейчас, что ее больше поразило, отказ мистера Орингтона от свадьбы или то, что он всерьез мог подумать, что она всего лишь хотела удачно выйти замуж. Боль оказалась такой внезапной и острой, что перехватило дыхание, и Луиза, прижав руки к горлу, судорожно выдыхала, кусая себя за щеку. Как она могла довериться ему, думать, что он поймет и поддержит, мечтать о совместной жизни? Как она могла полюбить его? Это открытие шломило едва ли не сильнее, чем сам разговор с мистером Орингтоном. И долгожданные слезы, наконец, хлынули из глаз. «Она любит его, любит!» «А он считает ее ничтожеством, подлой интриганкой!» «О, Дева Мария, помоги перенести эти испытания!» За дверью раздался требовательный стук, и голос миссис Пинс вывел Луизу из оцепенения, в которое она погрузилась, не заметив. Рыдания давно иссякли, но бледное лицо, покрытое красными пятнами, говорило само за себя. Плеснув воды из кувшина, стоявшего на столе, Луиза открыла дверь, пропуская компаньонку внутрь. «О, Боже, милосердный Лаис! всплеснула руками миссис Пинс, едва взглянув на свою подопечную. «Что он сказал? Он вас обидел!» «Все в порядке, миссис Пинс!» Луиза вдруг почувствовала себя невероятно уставшей и очень взрослой. Будто разом постарела на десять лет. «Мистер Орингтон сказал, что не женится на мне». «Сейчас я и сама понимаю, что мы не вправе были заставлять его». «Но как же!» – залепетала была компаньонка, глядя на бледную Луизу. «Мы уедем завтра же!» – нетерпящим возражений тоном проговорила та. «Вещи пришлют позже. А сейчас я, если вы не против, хотела бы лечь спать». Глубокая ночь опустилась на Магдалену, оглушая пением сверчков в кустах за окнами. Свечи прогорели больше, чем наполовину, а Томас все сидел в кресле, задумчиво глядя на огонь. Где он ошибся? Если все правильно, то чего так гадко на душе? Дверь тихо отворилась, заставляя вздрогнуть от неожиданности, но тут же расслабиться. Адеола вошла в кабинет, держа в руках тряпку. Метнув быстрый взгляд на хозяина, она принялась протирать стеллажи всем своим видом, выражая глубочайшее неодобрение. «Уже поздно, Адеола, ты почему не спишь?» Томас сбросил ноги со стола и выпрямился в кресле. Но она не ответила, продолжая натирать каминную полку. «Адеола, что-то случилось?» Экономка никогда прежде не позволяла себе так демонстративно не замечать Томаса. «Ты хочешь мне что-то сказать?» «Говори, я разрешаю, но уже...» Адеола замерла с тряпкой и, решившись, резко развернулась, подходя к столу. «Неправильно вы с мисс Луизой поступаете, масса Томас!» Выпалила она, качая головой. «Она леди! Она юная и добрая! Ее заклюют эти стервятники, вроде мисс Трис Монсеньи. Видели бы вы, как она убивалась, когда от мисс Трис Бишоп вернулась! Ох, масса Томас! Вы же не злой человек, вы же тоже добрый! За что вы так с бедной мисс Луизой? Она же без вашей защиты совсем погибнет!» «Ты считаешь, что я не прав, что не соглашаюсь жениться на ней?» — усмехнулся Томас. «Надо же, даже его слуги вторят его совести!» «Неправильно вы с Мисс Луизой поступаете!» Угрюм отвердила свое Адеола, поджимая пухлые губы. «Я пойду, если позволите!» Добавила она и, поклонившись, оставила его одного. Дверь тихо закрылась, и Томас, громко выдохнув, рухнул в кресло. Его одолевали смешанные чувства, но если облегчение он с легкостью мог бы объяснить, то как понять чувство вины, захлестнувшее с головой? Он был обязан оберегать Луизу адово пекла, разве он не сделал все возможное для ее безопасности, доставил ее домой живой и невредимой, что еще от него требовалось? Почему местные сплетницы с ядовитыми языками, сами мечтавшие оказаться в его постели, и не раз об этом прозрачно намекавшие, Теперь должны решать его жизнь и выбирать за него. Возможно, Луиза оказалась жертвой обстоятельств. Возможно, она не виновата в тех грехах, в которых он имел неосторожность ее обвинить. Возможно, но это не отменяет того, что она пошла на поводу у тех, кого и леди-то назвать можно лишь с большой натяжкой. Уж ей-то, выросшей в жестоком лондонском свете, не знать о том, как легко манипулировать общественным мнением». Томас вздохнул, вспомнив ее печальный взгляд, и, залпом осушив стакан, вновь потянулся за графином. «Неужели он все-таки не прав?»